Глава 9. На лёд. Мы покинули гостиную и спустились на два этажа в подвальные помещения. И вошли в большой зал, где ровным рядом стояли уже знакомые мне бочонки. Целых сорок бочек. С другой стороны, чему тут удивляться? Чтобы в таких условиях выращивать овощи и фрукты, нужна просто прорва воды. «Собственно», — сказала Тихис, обводя руку у помещения. «Это и есть твое ежедневное рабочее место. Никаких норм и указаний я тебе, разумеется, выдавать не буду. Уверен, ты уже сам понимаешь, сколько в состоянии выдать воды без перенагрузки». В общем и целом, если ты будешь наполнять хотя бы 5 бочонков в день, это уже будет хорошо. В таком случае я готов приступать, сказал я, подходя к первому бочонку. С твоего позволения, я за тобой немного понаблюдаю. уж очень интересно, как это выглядит. Процесс довольно однообразный, быстро наскучит, ответил я. Но как вам будет угодно. Я уже привычно выставил вперёд ладони и стал наполнять бочонок. Оказывается, все бочки на треть уходили в пол где для них были выдолблены ниши, но и моя водоносность продолжала расти, так что я без проблем наполнил четыре бочонка, а когда подошёл к пятому, наверху послышался какой-то шум. «Какого же кса-то там происходит?» — прорычал Атихис, выскакивая из подвала. Я на всякий случай отошёл от бочонков подальше, подразумевая самый вероятный в данном случае вариант. Всё усиливающийся шум сверху явно говорил о том, что в помесье Атихиса происходит что-то такое, чего хозяин явно не предусматривал. И то, что он так долго не возвращался, начинало меня изрядно нервировать. А что если? А что если это было нападение пустынных кочевников, которые, как я понимаю, ненавидят городских жителей и всегда поджидают лишь удобного случая, чтобы напасть на город и разграбить его. А если это правда, было ли нападение кочевников спонтанным или же они целенаправленно ищут кого-то, ищут меня? Ведь в самом деле, Раскрывая мои способности в угоду потребностям города, Егирас поступил достаточно благоразумно, но вместе с тем он раскрыл моё существование колоссальному числу лиц. И не могло ли так статься, что пустынные кочевники, которые наверняка имели какие-то связи в городе, тоже узнали обо мне и пожелали заполучить меня в своё владение. Но при этом им было неведомо, что и сам Егирас меня умудрился проморгать. И что же в таком случае получается? Они догадались, где меня нужно искать, и решили атаковать по месту, не слишком ли много совпадений. Однако в этот момент ситуация прояснилась сама собой. В подвал вбежали двое рана с коричневой кожей в серых плащах, за ними Атихис. Вероятно, это были его телохранители. У одного из них была разворочена челюсть, у второго же левая рука висела словно пролезованная. Тем не менее, оба они держали в руках клинки, равно как и сам Атихис. И двое не успели хотя бы немного отскочить от двери, как она тут же распахнулась, и в подвал ввалилась вся четвёрка моих телохранителей. Агер при этом посмотрел на меня со странной смесью бешенства и облегчения, после чего перевёл взгляд на Техиса, и Текс заскрежетал зубами, что оставалось только удивляться тому, как он их не стёр себе в порошок. И даже непроизвольно сделал шаг в их сторону, не выпуская из рук своих сабель. "Не нужно, Агер", раздался уже знакомый мне голос. Несмотря на произошедшие недоразумения, договориться добромыще возможно. Не будем усугублять положение. В подвал вошёл Егерьс собственной персоной. Свои обычные шёлковые зелёные штаны и рубаху, гранноличник заменил на костюм, так похожий на мой, только лишь в ир этого цвета, вероятно, тоже из кожи пуири, и что не менее вероятно, прочностью не уступающий доспехам. Лёгкое мерцание говорило о том, что одежда явно зачарована. В следующий момент поток воздуха внёс в помещение ещё двух стражников Атихиса и Миру. "Приведи свои дочери", торговец побледнел, но оружие не опустил. "Господин Атихис", заявил Егерос, "не взирая на ваше ожесточённое сопротивление, я взываю к вашему благоразумию. В качестве жеста доброй воли я возвращаю вам вашу дочь и ваших охранников целыми и невредимыми". С этими словами он взмахнул ладонью, и Мира с охранниками мягко приземлилась у ног Атихиса. Стражи торговца сразу вскочили на ноги, а Мира, тихо всхлипывая, выползла за спину отцу. «Я готов снова сразиться с вашими людьми и вновь их победить, Атихис», сказал Егерос, невозмутимо созерцая стражей, что направили на него свои клинки. «Но вы же и так понимаете, что от ответственности вам уже не уйти. Так не стоит проливать больше крови, чем мы уже пролили». Атихис зашипел, словно потревоженная змея, но Егерос был прав. Ему было некуда деваться. Если уж градоначальник, собственноручно нейтрализовал двоих стражей, то со своими телохранителями он на размазах их по стене. "Отбой", тихо прошептал торговец, бросая свой клинок. Наёмники смотрели на своего хозяина несколько секунд, но всё-таки подчинились. "Прекрасно", хлопнул в ладоши Егерс. "Итак, что же мы имеем? Похищение государственно важного лица. Его незаконная эксплуатация в личных интересах. Ого." «Уже целых четыре бочонка эксплуатации!» — мыкнул он, осматривая сосуды, возле которых сидел я, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. «Нас, кажется, ждёт очень долгий разговор. Как уладить это недоразумение? Не так ли, господин Атихис? Может, вы пригласите меня пройти в свой кабинет?» «Как скажете», — тихо ответил торговец. «Замечательно. Агер, — обратился он к телохранителю, — отведи Демина обратно в замок, своди к Джулу». Пусть тот убедится, что с ним всё в порядке. Если всё будет в порядке, с завтрашнего дня возобновляем поставки. И да, надеюсь, тебе не нужно напоминать, что с нашего гостя лучше лишний раз не спускать глаз». Последнее предложение от своего господина Агер воспринял стоически, хотя в глазах и мелькнуло затравленное унижение. Подойдя ко мне и взяв за руку, он повёл меня прочь из этого поместья. С каждой секундой он сжимал меня всё сильнее и сильнее и на выходе из поместья, закономерно оказавшегося в черте знатного квартала, мне уже начало казаться, что он не сумеет разжать руку. «Агер, пожалуйста, хватит, мне больно!» — взмолился я. «Ага», — неожиданно поглазить-то согласился тот, отпуская меня. «Из поместья мы ушли, значит, уже можно не притворяться». «Притворяться? О чём ты говоришь?» «Замки мы тебе всё объясним», — улыбнулся Агер, после чего... Так же улыбаясь, поднёс к моему носу кулак и ласково сказал, «Если ты посмеешь хотя бы подумать о том, что я непреднамеренно мог упустить тебя из-под своего контроля, не пожалею. Будет больно, обещаю». «Так ты хочешь сказать, что всё это было подстроено? Мы тебе всё объясним в замке. Давай, пошевеливайся!» — проворчал Рана, подгоняя меня прочь из знатного квартала.